Глава девятая. «Леди, вашему дяде нужен покой. Леди, вы помешаете врачебному осмотру. Леди, это просто неприлично». Судя по всему, Ховард никак не мог подобрать правильный аргумент и просто стоял стеной на пути рвущегося в спальню источника беспокойства. «Не надо быть великим Шерлоком, чтобы понять», — пожаловала Селестина. Тогда на площади она слишком растерялась, а я буквально ускользнула из ее рук и провернула все по-своему. Но прошло время, наследница герцога опомнилась. Сама или получила инструкции? Неизвестно. Только теперь она рвалась в бой. Ведь с моим появлением состояние дядюшки помахало ей ручкой и уплыла из-под носа а она уже считала его своим, можно сказать, примеряла перед зеркалом. Пока я об этом думала, герцог рывком натянул штаны на положенное место, нахрипел что-то на друга и нырнул в подушки. Дебар и не пытался спорить с пациентом. Наоборот, еще и одеяло ему подоткнул. Но я больше не стала прятаться за ширмой. Покашляла для порядка отодвинула расписную створку и вышла из своего укрытия. Сама направилась к двери и приоткрыла ее. «Ховард, спасибо за заботу, вы можете пропустить леди Селестину». Бывшая подружка Оливии вовсе не влетела в комнату бомбой, как я ожидала, и не бросилась к дяде, чтобы доказать свою преданность. Нет, она с порога схватила за руки именно меня. «Лив...» «О, боги, как ты меня напугала! С тобой все в порядке?» Учитывая, что именно эта милая девушка укокошила мою предшественницу, такое поведение ввело меня в конкретную оторопь. «Ничего себе заявочки!» «Лиф, я знала, знала, что ты задумала какую-то ужасную глупость», продолжала Селестина, не обращая внимания на молча переглянувшихся мужчин. «Я же видела, что ты ищешь в книгах». Прости, но я должна была тебя остановить. Так, так, погодите. То есть это она так пыталась уберечь подругу, а не свое наследство? Моя циничная душа старого следователя передернулась от недоверия. Но микроскопический шанс на подобное развитие событий имеется. Селестина, ты, Лив, одумайся, ты погубишь себя. Связаться с государственным преступником, ты соображаешь, что творишь? Напомнил о своем присутствии Дебар. Леди, вам не кажется, что сейчас не самый лучший момент для таких излияний, учитывая состояние вашего дяди? Простите. Селестина действительно опомнилась, но ответила довольно сухо, и дядя с его другом кивнула тоже без особого энтузиазма. А ведь память оливии вовсю показывала мне отрывки прежней жизни, где эта милая девочка буквально обожала дядюшку, поедала его преданным взглядом и старалась предугадывать все его желания. «Простите», — еще раз повторила Селестина, «но сейчас меня больше волнует моя подруга. Что касается дяди, мне жаль. Но никто не заставлял его покушаться на короля». Мужчины переглянулись. Де выразительно поднял глаза к потолку. Герцог молча покачал головой. Вся эта пантомима происходила в полной тишине и от того смотрелась еще более внушительно. Лив, после паузы, потеребила меня Селестина, Лив, ну скажи хоть что-нибудь. С тобой точно все? Может, надо показать тебя королевскому менталисту? Еще чего не хватало. А вдруг он найдет пришелецу в теле королевской подданной и нас за компанию с Кеном тут же упрячут по отдельным гробам, чтоб неповадно было? «Со мной все в порядке, спасибо», — сказала я спокойно и чуть прохладно. «Ты и зря беспокоилась». «И зря» — тут я сделала многозначительную паузу. «Решила, что можешь действовать подобными методами». «Какими именно, я уточнять не стала». Селестина сама знает он даже изобразило покаянное смущение. А мужики, думаю, догадаются. Переглянулись уж больно понимающе. «Мне так жаль!» — похоже, это слово скоро набьёт мне оскомину. «Дядя, от вас я не ожидала, но рада, что вы остались живы. Вам невероятно повезло, что вы богаты, вы герцог, вы молоды и привлекательны, и вас все любят». И замолчала маленькая змеючка. Ничего такого не сказала, просто констатировала факт. Тонкий намек на толстые обстоятельства. Даже то, в каком порядке она перечислила достоинства Кеннета, было не просто так. Богат, герцог, молод, красив, всеми любим. Ну да, ну да. Кен из подушек что-то прокашлял. Селестина тут же вздохнула. «Не переживайте, дядя, я уже сняла номер в гостинице, не смею обременять вас с собой после всего, что случилось, но хотела бы иметь возможность видеть подругу». Герцог закашлялся сильнее, даже покраснел и махнул на племянницу рукой. Что должен был означать этот жест, было в целом понятно, особенно когда он повернулся ко мне и вопросительно моргнул. «Какие глупости, даже не думай!» — я скрыла усмешку. «Держи друга близко, а врага еще ближе. Ты же теперь и моя родственница!» «Да, я еще не уверена, насколько эта девушка друг или враг. Но тем более не стоит отпускать ее бегать без пересмотра по городу. Так что можешь оставаться в этом доме сколько захочешь!» «Спасибо, Лив!» Подруга едва заметно поджала губы. «Если бы я в этот момент внимательно на нее не смотрела, не заметила бы этой гримасы!» «Я очень беспокоюсь за тебя и твою семью. Ты так мечтала учиться в академии, а твой брат приложил столько усилий, чтобы получить место в королевской библиотеке, и теперь все это может пойти прахом». <кười> <кười> не выдержал Гаспар. «Леди, я настоятельно советую не волновать моего пациента и покинуть его комнаты. Ему сейчас необходимо поспать, и не забудьте про лекарства». Последний он сказал куда-то в пространство между мной и застывшим в дверях Ховардом. То есть, если я правильно поняла, оплатить лекарство нужно мне, а давать по расписанию будет дворецкий. Понять бы еще, как именно я буду распоряжаться деньгами Кеннета. Надо вынуть из сейфа мешок налички? Найти чековую книжку? Написать расписку аптекарю? Как? Оливия знала только о монетах, которыми выплачивалось жалование ее брату, но она же смутно представляла себе, что у богатых и знатных все устроено иначе. Тут я сообразила, наконец, что раз Оливия этого не знала, то и моё невежество не будет выглядеть подозрительным и выжидательно уставилась на герцога. Как ни странно, на помощь пришла Селестина. Наличные деньги из дома дяди наверняка конфисковала служба дознания, «Они должны были вернуть их под расписку. На первое время должно хватить, а в дальнейшем придется обратиться в банк». «Мне ничего не возвращали», — нахмурилась я. «Тогда надо съездить в их управление и спросить». Не знаю, почему так оживилась Селестина, но мне это не понравилось. А она развивала успех. «Я поеду с тобой, иначе места себе не найду от беспокойства».